Глава двадцать Ей было необходимо уйти с яхты. К счастью, на пляже якорной стоянки не было ни души. Она выбралась из шлюпки, благодарная, что не придется ни перед кем притворяться, будто все хорошо. Не хотелось представлять, что о них думают остальные. Черт бы побрал Джейка за его упрямство, за его неспособность понять, что здесь не место для гордыни, что самое главное сейчас — решить проблему! Она быстро зашагала вглубь острова, почти промчалась мимо развалин, вопреки обыкновению, не задержавшись там. Но вскоре жара словно выжила энергию. Виржини сообразила, что сегодня ничего не ела. Ближе к северной оконечности острова она легла в тени и позволила после полуденному зною сморить ее, сквозь сон подумав, что, может, проснется в настроении пободрее. Но когда проснулась, мокрая от пота с пересохшим ртом, ничего не изменилось, и потому она вернулась на якорную стоянку, где села на корягу роли рядом с кострищем. Вокруг продолжалась обычная островная жизнь. Цикады выводили свою нескончаемую и стрекочущую песню, потрескивали сухие листья, которые волокли муравьи. По песку перед ней пробежал крошечный полупрозрачный краб-призрак. Мысли Вержини переключились на каторжников. Наверняка они очень страдали от нехватки самого необходимого, от невозможности управлять своей судьбой. А когда попытались вернуть себе контроль над собственной жизнью, все закончилось трагедией. Виржини поймала себя на том, что грызет ноготь. Она отдернула руку, сунула ее под бедро. В голове прозвучал голос Тома. «Отвратительная привычка! Ты же не ребенок!» Палец пульсировал. Джунгли у нее за спиной зашуршали. Она резко обернулась, и с тени выдвинулась чья-то фигура. Склоненная голова так напомнила ей бывшего мужа, что внутри все будто взорвалось. Такой знакомый и такой мучительный выброс адреналина. Ну а это был Витер с рюкзаком за плечом. А, прекрасная мадам Дюран. Привет, прозвучало очень сухо. Ну и ладно. Пускай уходит и оставит ее в одиночестве упиваться жалостью к себе. Витер не ушел. Вместо этого опустил рюкзак, высыпал из него собранные дрова и сложил у кострища, после чего плюхнулся на песок напротив вержени, заслонив собой путеводную звезду. «Как ты? Как Джейк?» «Нет у нее настроения для этой преувеличенной вежливости. У него-то все всегда наверняка идет гладко». Испытывал ли он когда-нибудь в жизни проблемы? Если ты не против, я бы предпочла это не обсуждать. Витер откинулся на локти, полы расстегнутой рубашки разметались по песку, на лоб упала прядь волос. Лениво, как турист, любующийся видом, он обвел взглядом пляж, небо и кромку листвы за их головами. Надкусанный ноготь острым кончиком впивался в бедро, которое она все еще вжимала в руку не выдернула ладонь, собираясь откусить царапающий кусок. «Чем занималась?» — спросил Витер. «Рисовала?» «Что?» Из раскрытой сумки у ее ног выглядывал угол альбома. Она и забыла, что альбом и пенал так и лежат в сумке. Витер отбросил волосы назад. «Ты могла бы нарисовать меня?» Когда она не ответила, он закинул одну руку за голову, Запрокинул лицо в картинной позе и подмигнул. Я отличный натурщик. Виржини невольно улыбнулась. Прежде Витер не подмигивал. Похоже, он все-таки уловил ее настроение и хочет ее развеселить, и получается это у него определенно лучше, чем у Джейка. Восприняв ее улыбку как поощрение, он гротескно поиграл бицепсами. Виржини рассмеялась. Он подался вперед, достал из сумки альбом и положил ей на колени. Затем вложил в ее руку карандаш, после чего встал. «Рисуй», — сказал он, подбоченившись и выпить в грудь. Мышцы живота у него рельефно напряглись. Она смотрела, как они сокращаются с каждым вдохом. Невольно проследила темную дорожку волос, спускающуюся вниз от пупка. Витер снова подмигнул, и она перестала сопротивляться. «Почему бы и не присоединиться к его веселью?» Вержини изобразила портретиста за работой. Вытянула руку с карандашом, словно примеряясь, а затем быстрыми штрихами набросала карикатурного супермена. Рубашка развивается, за спиной точно плащ, на глаза упала прядь волос, но вместо трико и сапог тесные крошечные плавки и спадрильи. На голой груди буква «В». Через несколько минут с возгласом «Вуаля!» она вырвала лист из альбома и вскинула вверх. Витер хотел взять его, но она отдернула руку раз, другой но все же смилостивилась. Он взглянул на рисунок, потом на нее. Мне нравится. Никто еще не рисовал мой портрет. Пожалуй, повешу его на своей яхте. Не хватает только одного — подписи художницы. Она забрала рисунок и, подложив под него альбом, черкнула сбоку свое имя. Витер будто знал, что если убедить ее взяться за карандаш и заставить сосредоточиться, она почувствует себя лучше. Ей уже несколько дней не было так весело. Витер забрал у нее и рисунок, и альбом полистал наброски, как в то утро на северной стороне острова. Когда это было? Казалось, лишь вчера, но, должно быть, уже несколько недель прошло, ведь они тогда только-только прибыли сюда. С тех пор в альбоме добавилось несколько рисунков, в том числе портрет Гаса и маленький этюд с фигурами Стелла и Пита. Витер долистал до наброска с Джейком, который Виржини сделала, когда тот был достаточно расслаблен, чтобы поддаться на ее просьбу разрешить его нарисовать. Этот рисунок был последний в альбоме, и Витер пролистнул назад, остановившись на давнем автопортрете. «Это мой любимый. Ты выглядишь такой одухотворенный», — сказал он. Виржини тоже нравился этот рисунок. Ее в то время переполняли надежды и мечты, Но потом отец ясно дал понять, что набросок никуда не годится, что он примитивный, не чувствуется ни техники, ни полета. «Возможно, сейчас моя прямота тебя обижает», — сказал он тогда. «Но когда-нибудь ты поймешь, сколько времени я тебе сэкономил, скольких отказов и огорчений ты избежала, и скажешь мне спасибо». Она слушала, опустив голову, молча кивнула, и отец погладил ее по волосам. «А теперь...» Его голос зазвучал ласково, будто он уговаривал маленького ребенка расстаться с потрепанным любимым одеялком. Не пора ли оставить все это позади и еще раз подумать насчет той работы в галерее? Она подходит тебе гораздо больше, верно? И Вержини послушалась. А через три месяца в Парижской галерее, которой двадцать лет владел его друг, отец устроил для нее еще кое-что: знакомство с одним из своих самых важных коллекционеров. Вскоре после их помолвки он получил три крупных заказа. Витер захлопнул альбом. Чуть не забыл. «Гонорар?» Он потянулся за своим рюкзаком. Витер, нет!» Не хватало еще, чтобы он достал эту свою пачку купюр, только испортит их игру. «Не надо мне платить, это просто дурацкий шарж!» Витер порылся в переднем кармане рюкзака. «Я настаиваю. Это же работа на заказ?» «Я всегда плачу по своим долгам и от других ожидаю того же». Он, наконец, нашел то, что искал, и выпрямился. «Серьезно», — сказала Вержини. — «достаточно уже того, что...» Она осеклась, увидев, что он ей протягивает. «Не деньги, а зеленое яблоко». «Боже!» Она взяла яблоко, повертела в руке. «Я не видела их уже несколько месяцев, с тех пор, как мы уехали из дома». Рот уже наполнился слюной, вкусовые рецепторы предвкушали первый укус. Яблоко! Здесь! Он не мог купить его в порт брауне или где-нибудь поблизости. Должно быть, оно проделало путь в тысячи миль. Как ему удалось сохранить его таким свежим? Чудо! Она покачала головой и сунула яблоко ему в руку. Не могу. Что? Я не могу его принять. Вержини, опять ты за свое! Витер вздохнул. «Все нормально, это бартер. Твое искусство на мой фрукт». Он видел, что она колеблется. «Вержини, это же нелепо. Ну же!» Он так и стоял с яблоком в протянутой руке. «Расслабься, возьми. Это не подарок, это сделка». Пустой желудок заурчал. Витер не опускал руку. Вержини сделала шажок, Взяла яблоко, полюбовалась им, а потом откусила, и вкус, наполнивший ее рот, был невыносимо прекрасен. Воздух сделался не таким удушающе плотным, близился вечер. Вержени и Витер стояли у штурвала его тендера. Ей нравилось, как он все контролирует. Рядом с ним она сама начинала контролировать свои чувства. Нет... Контроль — неподходящее слово. Скорее, рядом с ним она чувствовала себя уверенной, спокойной или защищенной. Да, вот именно, с ним она чувствовала себя защищенной, будто входишь в гавань, укрытую от любых ветров. Они буксировали ее шлюпку, чтобы ей не пришлось грести обратно. не полагал, что он везет ее домой, но с удивлением обнаружила, что подплыли они не к путеводной звезде, а к Санта-Марии. Ничего не оставалось, как подняться на борт, чтобы закрепить тендер, а затем спуститься в свою шлюпку и подгрести к себе. «Пойдем». Он уже забрался следом, потянул ее на кокпит Санта-Марии, выдвинул стул из-за стола. «Садись». и манеры изменились. Если на пляже Вержини видела в нем лишь игривость, то сейчас в Витре появилось что-то властное, как в тот вечер, когда он произнес речь о деньгах. Он исчез внутри, а растерянная вержня осталась на палубе, так и не сев. Вернулся Витер почти сразу, с бутылкой вина, позвякивающей в ведерке со льдом, и бокалами. Он поднял руку, предупреждая возражение, и налил ей. «Считай это второй частью гонорара». Бокалов было два. «А где Тереза?» «У нее болит голова, я дал ей таблетку, и она отдыхает в каюте». Вержени мешкала, боясь поступить неправильно. Посмотрела на замершую недалеко путеводную звезду. Джейка на палубе не видно. Его ослиное упрямство сослужило ему дурную службу. Будь он с ней немного дружелюбней, она была бы сейчас с ним. Но нет. Она шагнула к столу, взяла бокал и села. Солнце уже зашло, на бухту опускалась ночь. Витер снова скрылся внутри яхты и вернулся с пушистым белым полотенцем. «Подумал, ты захочешь принять душ?» Виржинира рассмеялась, решив, что он шутит, и уже хотела спросить, неужели от нее так плохо пахнет, но поняла, что он вполне серьезен, и слова замерли на губах. Он выжидающе смотрел на нее. Она не смогла придумать, как отказаться, не показавшись грубой, поэтому встала и последовала за ним, позволив провести себя через салон вниз на несколько ступенек за повороты в кормовую часть катамарана. Мягкая подсветка на уровне пола указывала путь по темному коридору. Толстые ковры скрадывали звуки их шагов. Ее босые ступни наслаждались мягкостью ворса. Фитер щелкнул выключателем. Они находились в просторной каюте размером со спаленку, салон и камбус путеводной звезды разом. Большую часть помещения занимала высокая и широкая кровать со смятой простыней. В голову сразу же полезли мысли о сексе: о Витере и сексе. Боже, нет, она не должна думать о нем в этом смысле. Витер толкнул еще одну дверь и придержал ее рукой, чтобы Вержини могла пройти в Гальюн. Она посмотрела на узкий проем. Чтобы войти, пришлось бы протиснуться мимо него вплотную. Шли секунды, она сглотнула. Он так и стоял, придерживая дверь. А потом шагнул внутрь и включил душ. «Температура вроде бы подходящая, но если захочешь, можешь отрегулировать с помощью верхнего рычага». Она последовала за ним. Он повесил полотенце на держатель, вышел и закрыл за собой дверь. Когда щелкнула дверная ручка, Вержини выдохнула с облегчением. Что она делает в ванной чужого мужчины? Это неправильно. Она постаралась выбросить из головы вид смятой простыни. Сейчас она выйдет, поблагодарит за щедрость и вернется домой. Виржини наклонилась, чтобы выключить воду. За эти секунды она наверняка извела в пустую количество воды, равное половине запасов, остававшихся в баках путеводной звезды. Открыв дверь в каюту, Она услышала повышенные голоса, перепалку на португальском, доносившуюся из другой части лодки. В ужасе от того, что нечаянно подслушала ссору, она на цыпочках прошла через каюту и по коридору, желая запрыгнуть в свою шлюпку и догрести до путеводной звезды, выбраться, наконец, из этой неловкой ситуации. Голоса смолкли. Она замерла на ступеньках, ведущих из коридора в салон. Впереди было темно. Она прищурилась, чтобы лучше видеть. Вспыхнул верхний свет. С другой стороны в салон вошел Витер. Внезапно Вержени осознала, как мало на ней надето, хотя все эти дни ходила только в бикини. Она скрестила руки на груди. Витер остановился между ней и высокими стеклянными дверьми, ведущими в кокпит. Я подумал, тебе может понадобиться что-нибудь, чтобы переодеться. В руках у него был легкий хлопковый халат. Он медленно двинулся к ней. Вержини, пожалуйста, это Тереза передала для тебя. Она извиняется, что не вышла поздороваться, но сейчас ей лучше, и после того, как ты примешь душ, она к нам присоединится». Что-то не сходилось. Она слышала, как они ругались. И прежде Тереза не была с ней особенно дружелюбна. Она перевела взгляд с халата на лицо Витера. Встретилась с ним взглядом, в его глазах с теплыми золотистыми крапинками было лишь дружелюбие. «Она просит тебя не стесняться и чувствовать себя как дома». Он взглянул в иллюминатор на путеводную звезду. «Я знаю, что у вас там не все ладно. Я ничего не понимаю в двигателях, но у нас работает опреснитель. Позволь мне немного помочь вам в этом. Серьезно, мне это ничего не стоит». Вержине коснулась волос. Песок и морская вода. Короткая стрижка от этого не спасает. Было бы так чудесно вымыться, впервые за целую вечность почувствовать себя по-настоящему чистой. Даже до того, как у них сломался двигатель, душ всегда был стремительным. Она изучающе посмотрела на Витера, который продолжал протягивать ей халат. Он прав. Это маленький жест, пустяк. Она слишком остро реагирует. «Ладно». Виржини подошла и взяла халат. «Но только душ. А потом я должна вернуться на путеводную звезду». «К Джейку», — добавила она. «Лучше перестраховаться». «Ну, конечно». Он отступил и поднял руки. «К Джейку». Она заперлась в ванной, сняла бикини и посмотрела на свое отражение в высоком зеркале. На путеводной звезде не было большого зеркала, и она давно не видела себя обнаженной. С самого дома. Почти три месяца. Кажется, она похудела. Виржиния повернулась боком. Да, так и есть. Ребра и ключицы выступают. Есть в такую жару особо не хочется. Волнения последних дней и вовсе лишили ее аппетита. Линии загара словно превратили ее грудь и ягодицы в призраки. Вниз по икре тянулась пунктирная дорожка москитных укусов. Спутанные просоленные волосы торчали во все стороны. Да уж, выглядит она так себе, даже узнать сложно. У них с Джейком уже давно не было секса, с тех пор, как возникла проблема с двигателем. Нет, даже раньше. Виржини списывала это на ночную духоту, но в ли настоящая причина. Она невольно подумала о формах Терезы, и это привело ее назад, к смятым простыням. Внизу живота разлилось ноющее ощущение. Теплая вода почти мгновенно расслабила ее. Едва ступив под душ, она машинально протянула руку, чтобы выключить кран, но остановилась. Витер сказал, что это не имеет значения. Она может мыться в свое удовольствие. На полке редком стояли бутылочки с шампунями и гелем, Она брала одну за другой, нюхала, наслаждаясь насыщенными ароматами цитрусовых и кедра, не спеша втирала в волосы и кожу. Халат был слишком длинным и широким, явно принадлежал витру, а не Терезе, и она туго затянула пояс. Толстое полотенце высушило короткие волосы, пальцы легко скользили сквозь них, и она смогла придать прическе форму. Перед тем, как выйти, протерла затуманившееся зеркало так-то лучше. Возвращаясь в кокпит с бикини в руке, она тихонько напевала. Витер выкладывал на тарелку мясную нарезку. При ее приближении он выпрямился. «Ну как, полегче?» «Намного», — ответила она со счастливым вздохом. Вопреки обещанию, Тереза так и не появилась. И Вержини была этому только рада. Улучшившееся настроение притупило ее решимость вернуться на путеводную звезду, Она призналась себе в эгоистичном желании еще немного насладиться вниманием Витера. В каком-то смысле было облегчением позволить кому-то другому принимать решение. От этого бремя беспокойства давило уже не так сильно. «И что уж лукавить, приятно, когда тебя балуют. Хотя на самом-то деле в обычном мире, там, где нет правил роли, заглянуть в гости к другу, выпить с ним настолько нормально, что она и задумываться на этот счет не стала бы». Витер снова наполнил ее бокал И алкогольное возбуждение сменилось приятным теплом, разлившимся по телу. Они болтали о местах, где оба побывали, о художниках, которыми восхищались, о прочитанных книгах, легко переключаясь с английского на французский. В какой-то момент, во время естественной паузы в разговоре, с другой стороны бухты донес селяск металла по металлу, и Вержини посмотрела сквозь темноту туда, где, как она знала, находилась путеводная звезда. Свет был выключен, но она различила за иллюминаторами тусклый мелькающий огонек на лобный фонарь Джейка. Он еще не спал. Сердце сжалось от чувства вины. Она провела здесь целую вечность. Пора уходить. Виржини пошла в ванную, чтобы переодеться в бикини, а когда вышла, Витер ждал ее возле шлюпки с сюрпризом. На носу яхты стояли две белые пластиковые канистры. «Вода?» — сказала она. «Да». Там было литров пятьдесят. Хватит на несколько дней. Бессмысленно отказываться после того, как она извела сегодня намного больше. вержени растерянно смотрела на канистры. «Эта вода может стать ее вкладом в борьбу с возникшей проблемой. Спасибо» сказала она и поцеловала его в гладкую щеку. Обратный путь по шелковистой воде был чуть менее прямым, чем днем, когда она гребла к берегу, сама не своя от гнева. Вержини хихикнула, промахнувшись веслом. Затем еще раз, когда неуклюже подвела шлюпку к яхте, ударившись о борт. Она попыталась поднять одну из канистр на яхту, но пошатнулась под ее тяжестью и поставила ее обратно в шлюпку. Слишком рискованно. Пусть побудут здесь до завтра. Покажет утром Джейку. Теперь, зная, что у них достаточно воды, поняв, что Виттер вполне искренне предлагает помощь, Джейк наверняка слегка расслабится. Напряжение спадет. Может, он даже немного раскроется навстречу ей. Сейчас, ночью, все представлялось не таким ужасным, как в последние дни. Да, точно. Джейк смягчится, и они с роли Питом и Стелла его поддержат. Они совсем разберутся до того, как придут мусоны, и настанет пора уходить с острова. До этого еще несколько недель, а благодаря подаренной в воде она выиграла для них немного времени. Стояла полнолуние, и было достаточно светло, чтобы она видела, что сходной трап не установлен на место. Поэтому вошла в лодку так же, как и вышла из нее ранее, через люк в спальне. Внизу было тихо, но из салона пробивался слабый свет. Отлично, он не спит. Она покажет ему воду, а потом заманит его в постель. Вержини пружинистой походкой прошла через камбус. Джейк спал на диване, свесив руку. Налобный фонарь горел. С минуты она смотрела на него, думая, не разбудить ли, но он выглядел таким умиротворенным. Она нагнулась, нежно поцеловала его и выключила фонарик. Джейк не пошевелился. Все это подождет до утра. Фиржини на цыпочках вернулась в каюту. Утром она его удивит.